Они расквартировали своих спортсменов и спортсменов стран-сателлитов в девянадцати милях от их западных соперников, неподалеку от своей военно-морской базы в Порколо. Лайф. На удивление всем, русские спортсмены вдруг начали демонстрировать дружелюбие и веселый нрав. Смеются, дурачатся. Объясняются на пальцах. Один советский пловец так сказал об этих странностях: «Мы здесь с миссией мира, советский спорт, пятнадцатые Олимпийские игры, триумф советских гимнастов, абсолютный чемпион Олимпиады Вечу Карин сказал: «Победа наших гимнастов убедительно доказала превосходство советской школы». Советский стиль, строгий и четкий, с тщательно отработанными элементами, оказался наиболее прогрессивным. Руководитель советской делегации Энн Романов рассказал о массовости советского спорта, о его основной цели — укреплении здоровья трудящихся, об исключительной заботе партии и правительства. Триалы их флага страны Советов одновременно поднимаются на мачтах в честь знаменательной победы трех советских спортсменок. Нина Ромашкова, Елизавета Багрянина и Нина Думбадзе стали сильнейшими в метании диска. Одержанные победы радуют и наполняют гордостью сердца советских людей. Лайф По сравнению с советской мускульной машиной, нацистские усилия по подготовке спортсменов при Гитлере были лишь мягкими каплями дождя в сравнении с рёвом Волги. Похожая на танк Тамара Тышкевич толкает ядро вместе с дискоболкой Ниной Думбадзе. Могучие женщины составляют главную олимпийскую надежду Советского Союза. Встреча спортсменов на территории советского лагеря. Британия проходит со сравнительной элегантностью под бдительным наблюдением официальных представителей и под портретами Сталина. Одному американцу. обменявшемуся значками со своим русским соперником советский чиновник сказал: "Тебя посадят на электрический стул, если ты с этим значком пройдешь по Бродвею". New York Times. Русские внезапно становятся дружелюбными, их лагерь открывает ворота для гостей. Очевидно, официальное изменение политики. Гребец Калифорд Гоэс говорит: Мы у них были вчера. Я думал, мне тут уши отгрызут, а вместо этого все было просто здорово. Отличная компания. Русские подкузмели американского прыгуна в воду майора Сэмми Ли. Ему подарили значок с голубем мира Пабло Пикассо. И тут же сфотографировали его с этим значком, бросовый значочек с голубком, нынче стал таким же коммунистическим символом, как серп и молот. Когда кореец по происхождению Сэмми Ли понял, что происходит, он сказал советскому корреспонденту: "Эй, браток, что ты делаешь? Я ведь тоже в армии служу."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 Бокалы наполнялись крепким коньяком и водкой. «Джи!» — воскликнул пловец Стивенс. «Я никогда такого и не пробовал!» «Потанциирующая штука!» «Ну, а бифштекс?» — сказал впечатленный бегун Филс. «Какова говядина!» Жалко, что мы даже не можем пригласить их в наш кассетерий, вздохнул гребец Симмонс. Советский спорт. Во втором среднем весе золотую медаль получил Негар С. Паттерсон США. В полутяжелом весе победителем стал Негар Н. Ли США. В тяжелом весе олимпийским чемпионом стал Негар Ч. Сандерс США.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 А миролюбие советского народа, а желание всех честных спортсменов мира стойко бороться за мир во всем мире. New York Times. Главным событием только что закончившихся в Хельсинки 15-ых Олимпийских игр оказалось участие в них огромной советской команды, несмотря на оторванность от мира современного спорта. Русским удалось занять общее второе место, не намного отстав от американской команды. Правда, выдающаяся победа советской команды закономерна. Это естественный итог огромного внимания и заботы партии о физическом воспитании советского народа. Олимпийская победа стала еще одной победой нашего советского строя.